Ничем не замутненная, бескорыстная, интеллектуальная любовь к Богу – это состояние блаженства и высшее, доступное человеку добродетель. Уместно вновь обратиться к критическому измерению трактовки Эспиноза и свободы человека, не забывая, что единственная возможная его свобода – это свободная необходимость.